петух птицы вещие петушок с высокой спицы стал стеречь его границы чуть опасность где видна верный сторож как сосна шевельнётся встрепенётся кто из сторонки обернётся эти строки из пушкинской сказки известны каждому мудрый звездочёт приносит царю дадону золотого петушка Вещие птицы обладают чудесным даром предсказания и верно служат царю. Но Дадон нарушает слово данной звездочёту, и петушок убивает его. И пророческий дар и дружба золотого петушка из сказки с высшими силами перекликается с легендами и с иверными представлениями, бытующими у многих народов. В них Эта обычная домашняя птица выступает то земным воплощением бога, то символом огня, то предвестником беды. С древности петушиному крику приписывалась особая сила. Предрассветное пение петуха было таинственным и значительным. В представлении древних оно способствовало наступлению дня, победе света над мраком. Жители Меланезии считали, что солнечный бог Кват установил правильное чередование дня и ночи и принёс людям петуха и других птиц-вестников зари, чтобы они оповещали их о наступлении дня. У греков, больших любителей легенд о всевозможных превращениях, существовало предание. Боги Арес и Афродита тайны любили друг друга. В их тайну был посвящён Алектрион, юноша, бывший на службе у Ареса. Он должен был предупреждать богов о приближении рассвета. Но однажды, находясь на посту, он заснул. И тайна влюблённых богов была раскрыта. Разсердившись, Арес превратил Алектриона в петуха. Теперь те они когда не проспит рассвет. А теми герои этой легенды произошло слово электромантия. Оно обозначало способ гадания с помощью петуха, особенно любимый греками. На полу выкладывали несколько букв, возле которых насыпали зёрна и задумывали на них слова и заклинания выпускали петуха и толковали задуманное в зависимости от того в какой последовательности он клевал зерно в древнем Риме существовала целая система гаданий основанная на поведении петуха не спрося совета священной птицы полководцы не начинали сражений историк Плиний старший говорил что эти птицы властвовали над владыками мира. У персов петух тоже считался существом мудрым, пророческим и весьма полезным, так как он успешно сражался с духами тьмы. Поляки верили, что в петуха вселяется нечистый дух, после чего эта птица по ночам сбивает странников с правильного пути. Украинцы считали, что петух тайные клады непременно охраняет дьявол в образе петуха. Итальянцы верили, что под его личиной чёрт является за душами умерших. Христианство унаследовало суеверные представления о петушином могуществе, но придало ему мрачный оттенок. Оно заподозрило птицу в связи с нечистой силой. Средневековые судебные процессы над животными не миновали и предвестников зари. В 1774 году в Базеле слушалось громкое дело о петухе колдуне, который снес яйцо. Суд не был снисходителен. Петух получил высшую меру наказания. Он был сожжен на городской площади при большом стечении народа. Правда, это случилось давно. Но и сейчас нередко хозяйка бывает полна недобрых предчувствий, когда вдруг в ее курятнике птицы поменяются ролями. Несушка неожиданно закукарекает, а петух снесет яйцо. Быть в беде не к добру это решает она. А такие случаи перерождения пола у птиц действительно происходят. Но... Ничего таинственного в этом нет. Причина превращения петуха в курицу заключается, конечно, не в колдовстве, а в нарушении нормальных физиологических процессов. Они могут быть следствием инфекционного заболевания, туберкулёза, перитонита, отравления необычной пищей. Это предположение опытным путём подтвердил французский учёный Пезар. Он добился перемены пола у птиц тем, что установил им мясной стол. В результате лёгкого отравления произошло перерождение внутренних органов. Куры обрели все признаки другого пола. А в лаборатории советского биолога Заводовского научились делать курам операцию по пересадке половых органов. После этого куры закукарекали, а петухи стали ни сушками. И, конечно же, никакой внутренней, сверхестественной связи между судьбой человека и кукареканьем кур или яйценоскостью петуха не было и нет.